Глава 8. Зависимая дисциплина. Если Господь не созиждёт дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126, стих 1. Представьте себя на борту пассажирского авиалайнера, который летит на высоте 10 км. Предположим, в реальной жизни такое, конечно же, невозможно, Что пилот обращается к пассажирам через систему оповещения. Дамы и господа, у нас серьёзные проблемы. Вот-вот отвалится одно крыло. Какого из двух крыльев вы предпочли бы лишиться, левого или правого? Глупый вопрос, не так ли? Ни один самолёт не сможет лететь с одним крылом. Самолеты с несколькими двигателями, наподобие пассажирских авиалайнеров, в аварийном режиме могут лететь только на одном двигателе. Но на одном крыле – никогда. Оба крыла совершенно необходимы. Изобразим самолет, как будто вы смотрите на него сверху. Вы видите фюзеляж, внутри которого сидите, два крыла и хвостовое оперение. Представьте, что на левом крыле написано слово «зависимость», а на правом – «дисциплина». Этот самолет иллюстрирует один из самых важных принципов христианской жизни – Точно так же, как самолёту для полёта требуются оба крыла, нам в стремлении к святости необходимы как дисциплина, так и осознание зависимости. Точно так же, как самолёт не может лететь только с одним крылом, успех в стремлении к святости невозможен только благодаря дисциплине или только зависимости. Нам абсолютно необходимы обе составляющие. Дисциплина в том смысле, о котором я сейчас говорю, Это некоторые действия, направленные на обучение человека определённым способностям. Апостол Павел увещевал Тимофея упражнять или дисциплинировать себя, чтобы быть благочестивым. 1 Тимофею, глава 4, стих 7. В этом наставлении он позаимствовал термин из мира спорта. Выражение "упражняй себя" использовали в те дни для описания подготовки к соревнованиям молодых атлетов. поживо стали применять также к умственным упражнениям и нравственному воспитанию павел использовал это выражение применительно к духовной тренировке и так павел сказал Тимофею упражняй себя в пятой главе благодать дисциплинирующая речь шла о том как нас дисциплинирует бог а и о его духовном воспитании своих детей теперь же мы поговорим о том как нам дисциплинировать самих себя об обязанностях которые мы должны принять в своём стремлении к святости. Суть иллюстрации с самолётом заключается в том, что мы не должны пытаться исполнять свои обязанности собственными силами или усилием воли. Нам следует полагаться на силу Святого Духа, действующую через нас. В то же время мы не должны думать, что зависимость автоматически освобождает нас от ответственности. Бог даёт нам силу действовать, однако он не действует за нас. действовать или молиться. В Писании немало примеров, когда в одном и том же предложении или абзаце упоминаются обе концепции: и зависимость, и ответственность. Например, псалом 126, стих 1 гласит: Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалмопевец считает, что Бог настолько тесно вовлечён в строительство и охрану, что говорит: "Если Господь не созиждет дома, если Господь не охранит города". Он не сказал: "Если Господь не поможет строищим и стражам", но подчеркнул, что строит и охраняет именно Господь. И всё же не менее очевидно, что псалмопевец рисует перед собой картину строителей, трудящихся над возведением дома, и стражей, охраняющих город. Строители не могут отложить свои инструменты и отправиться на рыбалку, ожидая, что Бог построит дом за них. Подобным же образом и стражи не могут лечь спать, ожидая, что Бог присмотрит за городом. Строителям надлежит строить, а стражам стоять в карауле. Но и те, и другие должны исполнять свои обязанности в настолько полной зависимости от Бога, что псалмопевец говорит о его строительстве и его охране. Этот принцип зависимой дисциплины, гласящий о том, что мы одновременно зависимы и ответственны, хорошо понимал строитель крепостных стен Неемія. В ходе осуществления своего проекта по восстановлению стены вокруг Иерусалима он столкнулся с большим противодением со стороны врагов его народа. Согласно Писанию, когда евреи восстановили стену до половины её высоты, сговорились враги, Все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днём и ночью для спасения от них. Неимия, глава 4, стихи 8 и 9. Обратите внимание на реакцию Неимии на угрозу нападения. Его люди молились и ставили сторожей. Неимия понимал свою зависимость от Бога, но при этом и не снимал с себя ответственности действовать. То есть выставлять охрану. Случись такое в наши дни, мы бы скорее всего разделились на два лагеря: более духовные организовали бы всеночное молитвенное собрание. Для них назначение стражи было бы признаком упования на человеческие усилия, а не на Бога. Практики же первым делом занялись бы организацией охраны. Они проделали бы большую работу, расписав кому и когда заступать ночью на стражу. но были бы слишком заняты для того, чтобы молиться. Какая ещё ночная молитва? Возмутились бы они. Нам и так не хватает людей на сторожевые посты. Неимея и его подчинённые делали и то, и другое. Они молились и выставляли стражников. Они осознавали свою зависимость от Бога, но также и понимали, что упование на его силу и помощь не означает, что он сделает работу за них. Конечно, в Ветхом Завете есть несколько иллюстраций из истории Израиля, когда Бог чудесным образом вмешивался в обстоятельства и фактически сам выигрывал сражения для иудеев. Яркий пример такого вмешательства – 2 Паралипоменон, глава 20-я. И все же подобные случаи – исключение, а не правило. Однако, и это очень важно отметить, в новозаветном учении о святости нет ни одного упоминания о том, что мы должны зависеть от святого духа, без соответствующей практики дисциплины с нашей стороны. Дисциплина это не обязательное упование на человеческие усилия или, как их часто называют, дела плоти. Такое, конечно же, возможно, и, к сожалению, нередко так и бывает. Но наставляя Тимофея упражнять или тренировать себя в благочестии, Павел определённо не вёл речь Апостол Павел исключительно на человеческую дисциплинированность и силу воли. На самом деле, во 2-м Тимофею, глава 2, стих 1, он убеждает Тимофея укрепляться в благодати, то есть в силе, которая в Христе Иисусе. И всё же Павел действительно увещевает Тимофея дисциплинировать себя, а не просто перекладывать всё на Господа. Нам необходимы оба крыла самолёта, потому что с одним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 Иисусе Христе. Павел говорит, что научился быть довольным. Он осознавал, что быть довольным его ответственность, и что ему необходимо возрастать в этой сфере жизни. Павел не перекладывал всё на Господа, надеясь, что тот сделает его довольным. Он сам трудился над этим. Однако Павел знал, что может быть довольным только с помощью укрепляющего его Господа. Он также осознавал, что эта сила от Господа не придёт к нему как посылка с небес. Словно сила Христа это какой-то потребительский товар. Павел знал, что получит её вследствие своего единства с Христом. Благодаря своему положению во Христе, он мог верой полагаться на Христа, действующего в нём своим духом. Ещё один пример того, как Павел понимал принцип зависимой дисциплины и ответственности, мы встречаем в описании его служения. В Колоссянам глава 1, стихи 28 и 29, он говорит: "Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвязаюсь силой его, действующей во мне могущественно, совершая своё служение". Павел трудился, и как он выразился, подвязался. Фредерик Брюс Отметил, что слово, переведённое здесь как тружусь, указывает на тяжёлый труд, до сильной усталости или изнеможения. Слову подвязаюсь в греческом оригинале соответствует слово агонизамай, от которого произошло слово агония. Оно передаёт силу напряжения, испытываемого бегунами, которые стремятся выиграть забег. Таким образом, характер трудов Павла не вызывает сомнений. Он работал до изнеможения. испытывая напряжение сродни тому, которое переживает рвущийся к финишной ленте бегун. Но Павел тут же добавляет: силу его действующую во мне могущественно. Павел боролся, но делал это силой Господа. Он был дисциплинированным в своём служении, но также и зависел от Господа. Возвращаясь к нашей иллюстрации с самолётом, Павел не пытался лететь только с одним крылом. В Колосином глава 1, стихи 28, 29, Павел, конечно же, пишет о своём служении, а не о стремлении к святости. Однако он применял этот же принцип зависимой дисциплины и к своей личной жизни, учась быть довольным. Он осознавал свою ответственность в самодисциплине и в том, чтобы учиться быть довольным, но также признавал и свою зависимость от святого духа. Пассивный подход Мы должны усвоить библейский принцип, который заключается в том, что Святой Дух действует в нас, давая нам силу жить угодной Богу жизнью. Он не действует вместо нас, а даёт нам силу действовать. Мы часто используем выражение: "Пусть Господь живёт через меня". Лично мне оно не очень нравится, потому что предполагает пассивность с нашей стороны. Господь не живёт через меня, скорее, когда я полагаюсь на него, Он даёт мне силу жить, угождая ему. Несколько лет назад, когда я следовал этому пассивному подходу, который действительно в то время казался мне более духовным, у меня не получалось относиться с любовью к одному брату во Христе. Однажды вечером Бог по-настоящему обличил меня в недостатке любви, и я почувствовал, как Он обратился ко мне, поместив в мой разум мысль: "Если я люблю его, можешь ли и ты любить его?" Я ответил: "Господи, я не могу, но я хочу, чтобы ты любил его через меня". И что же произошло? Со временем моё отношение к этому брату действительно изменилось. Фактически мы стали хорошими друзьями. Значит, Иисус начал проявлять любовь к этому человеку через меня? Нет. Он сделал меня способным на это. В стремлении к святости мы не пассивны. «Именно мы должны любить. Именно мы должны облечься в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость и долготерпение» Колосиным, глава 3, стих 12. В то же время мы всецело полагаемся на того, кто укрепляет нас. И это намного больше, чем вопросы семантики. Это принципиальная разница в понимании того, как Бог действует в нас. Суть пассивного подхода, Правда те, кто учит такому взгляду на освещение, называют его не пассивным, а подходом веры. Можно обобщить утверждением наподобие следующего: роль человека уповать, Божья роль действовать. От верующего ничего не требуется, кроме упования, а всё совершает Бог, на которого он уповает. Именно эта мысль, что от нас ничего не требуется, кроме веры, особенно беспокоит меня. Я уверен, что псалмопевец, как и Ниимия с Павлом, сказали бы «Роль человека – уповать и действовать. Божья роль – давать силу на совершение дела». Или, возможно, лучше было бы сказать «Наша роль – действовать, но делать это, уповая на Бога, дающего нам силу к действию». Божье вмешательство не исключает наши усилия, а скорее делает их эффективными. Павел не говорил «На Бога, Христос проявляет через меня довольство. Вместо этого он сказал: "Я научился быть довольным в укрепляющем меня Иисусе Христе". Мне неприятно оспаривать убеждения многих благочестивых христиан, которые сами исповедуют пассивный подход и учат ему других. Я делаю это очень неохотно и надеюсь с надлежащим смирением и в любви. Однако я придерживался аналогичных убеждений на протяжении нескольких лет. и с большим трудом пришел к учению о зависимости и ответственности, которое я сейчас считаю истинно библейским. Один из писателей Пуритан, который больше других помог мне понять библейскую взаимосвязь между зависимостью и дисциплиной, это Джон Оуэн. Учитывая, что стиль XVII века довольно-таки сложен для восприятия, позвольте мне пересказать своими словами несколько предложений из книги Оуэна о взаимосвязи между благодатью, божественным содействием и нашей ответственностью, которую он называет долгом. Давайте поговорим о том, как мы должны относиться к нашему долгу и Божьей благодати. Некоторые разделяют эти два понятия как несовместимые. Если святость наш долг, говорят они, то не остаётся места для благодати. Если же она, вследствие благодати, то не остаётся места для долга. однако с точки зрения освещения наш долг и божья благодать ничуть не противоречат друг другу напротив одно безусловно поддерживает другое мы не можем исполнять свой долг без божьей благодати как и бог даёт свою благодать исключительно для того чтобы мы могли исполнить свой долг бесспорно что стремление к святости со всей силой которую подразумевает слово стремление Это наша ответственность. Каждое нравственное повеление в Библии апеллирует к нашей обязанности дисциплинировать себя в благочестии. Мы не должны просто перекладывать всё на Господа, предоставляя ему жить через нас. Вместо этого мы обязаны любить друг друга, умерщвлять дела плоти, отложить прежний образ жизни ветхого человека и облечься в нового. Если мы хотим достичь какого-либо прогресса в стремлении к святости, то должны признать свою ответственность в том, чтобы дисциплинировать или упражнять себя. Однако всё это мы должны делать в полной зависимости от Святого Духа, действующего в нас и укрепляющего нас силой Иисуса Христа. Иногда мы не ощущаем присутствия его силы. Вместо неё нас постигают сокрушительные болезненные неудачи. Возможно, мы даже плачем над своими грехами, удивляясь, почему Святой Дух не приходит к нам на помощь и не укрепляет нас во время натиска искушений. Мы соглашаемся с Павлом, который сказал «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» Римлянам, глава 7, стих 15. Почему же Святой Дух не всегда укрепляет нас? Причин может быть несколько. Причин может быть несколько. Возможно, он позволяет нам увидеть греховность нашего сердца. Или, может быть, он хочет, чтобы мы осознали, насколько мы слабы сами по себе и насколько в действительности зависим от него. Возможно, также, что Святой Дух обуздывает нашу склонность к духовному превозношению, помогая нам возрастать в смирении. Какова бы ни была причина, и мы можем её никогда так и не узнать, мы обязаны всецело полагаться на него. Он же, по своей суверенной и безграничной мудрости, сам определит, как лучше всего откликнуться на наше упование. Подход самодисциплины. Не взирая на всю мою обеспокоенность так называемым пассивным подходом к святости, меня не менее удручает и подход, основанный на самодисциплине. Не вызывает сомнений, что дисциплинированные люди, как верующие, так и нет, могут изменять самих себя. Так работая над этой главой, я прочитал превосходную светскую книгу о личном совершенствовании, и ничуть не сомневаюсь, что люди, применяя изложенные автором принципы, увидят в своей жизни перемены. Я и сам надеюсь кое в чём измениться. Тем не менее, главное искушение подхода к святости, основанного на самодисциплине, это упование не на Святого Духа, а на строгое исполнение духовных дисциплин. Я верю в необходимость духовных дисциплин. Я стараюсь практиковать их, и в оставшихся главах этой книги мы рассмотрим некоторые из них, более всего относящиеся к стремлению к святости. Однако эти дисциплины не являются источником нашей духовной силы. Этот источник Господь Иисус Христос и служение Святого Духа, используют его силу в нашей жизни. Перефразировав слова Павла из Первого послания к Коринфянам, 3 глава, стих 7, мы можем насаждать и поливать, но мы не можем взращивать. На это способен только Святой Дух. Если мы хотим достичь успеха в святости, то нам, конечно же, надо насаждать и поливать. Однако преображать нас всё более в образ Иисуса может только Святой Дух. Проблема заключается в том, что мы склонны полагаться не на Господа а на свои насаждения и поливы. Поскольку Павел использовал метафору с земледелием, разовьем ее дальше. Без насаждения и полива в сельском хозяйстве без сомнения никак не обойтись. Однако есть и два процесса, которые человеку не подвластны. Изобразим в виде таблицы то, что земледельцы должны и могут делать, а также чего не могут. Могут и должны вспахать почву, посадить семена, внести удобрения, полить посевы, культивировать всходы, собрать урожай. Не могут заставить расти, управлять погодой. Итак, фермеры должны выполнить шесть операций, а два процесса им не подвластны. Они даже могут в определенной мере обхитрить погоду, обеспечив полив в случае засухи. Однако сделать самое главное им совершенно не под силу. Без жизни, позволяющей расти всему живому, Все их сельскохозяйственные дисциплины бесполезны. Впрочем, типичные фермеры, если только они не являются благочестивыми христианами, сосредотачиваются на том, что нужно делать им, а жизнь в семенах, которая собственно и даёт рост, они воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Они всецело полагаются на качество исполнения своих обязанностей, а не на взращивающего всё Бога. С их точки зрения, Успех зависит от них самих. Как и в случае с земледелием, Бог предопределил некоторые дисциплины или практики, необходимые для возрастания в святости. Мы должны соблюдать их, иначе просто не будем расти, точно так же, как фермер не получит урожая, если не будет исполнять свои обязанности. Однако есть кое-что, что нам не подвластно. Мы не можем заставить себя возрастать, И точно так же, как типичные фермеры полагаются на исполнение своих обязанностей, мы, верующие, серьезно относящиеся к своему духовному росту, склонны полагаться на успешность соблюдения наших дисциплин. Подобно земледельцам, мы воспринимаем духовную жизнь, которая дает нам рост, как нечто само собой разумеющееся. В этом отношении нам опять будет полезно мнение Джона Оуэна, и опять для удобства чтения «Институт» Я перескажу фрагмент из его книги своими словами. Для совершения любого святого действия со стороны нашего разума, воли или эмоций в любой из сфер нашего долга необходима реальная помощь и внутреннее воздействие Божьего Духа, несмотря на ту силу или способность, которую верующие обретают по закону новой жизни, помещаемой внутрь их в момент принятия спасения, Они по-прежнему нуждаются в божественном содействии Святого Духа в каждом поступке и в каждой обязанности по отношению к Богу. Итак, хотя нам и были даны новое сердце и принцип духовной жизни, эту новую жизнь необходимо постоянно питать и поддерживать Святым Духом. Сама по себе она действовать не может. Великий философ и богослов, а также пастор колониальной Америки Джонатан Эдвардс составил список из 70 твердых решений, которые он принял для управления собственными духовными дисциплинами и поведением. А мы еще рассуждаем о духовной дисциплине. По сравнению с решениями Эдвардса, большинство современных дисциплин – это просто духовный детский сад. Но в начале своего списка он написал следующее. «Осознавая, что я не способен ничего сделать без Божьей помощи, Я смиренно умоляю его помочь мне по его благодати исполнять эти решения и настолько, насколько они согласуются с его волей ради Христа. Эдвардс признавал дисциплину, но он также признавал свою зависимость. Я уверен, что те из нас, кто склоняется к школе святости через самодисциплину, согласятся с Джоном Оуэном и Джонатоном Эдвардсом в том, что мы зависим от содействующей силы Святого Духа. Да, мы верим в это и соглашаемся с тем, что это правильно, но подтверждается ли это нашими делами? Признаем ли мы ежедневно и ежечасно свою зависимость от Святого Духа? Или же стараемся стремиться к святости, используя возможности собственной силы воли? Нам всем знакомы известные слова Иисуса «Без меня не можете делать ничего» Иоанна, глава 15, стих 5. теоретически мы верим в них но на практике мы склонны жить так как будто все-таки что-то можем сами у каждого из нас есть определенные сферы нравственности и этики в которых мы чувствуем себя вполне уверенно в этих сферах мы склонны полагаться на собственную добродетель не чувствуя потребности в помощи святого духа однако иисус сказал без меня ничего без работы его духа внутри нас и Мы не можем сделать ничего духовно хорошего, если мы хотим становиться более подобными Христу, то нам необходимо научиться полагаться на Святой Дух, а не на наши добродетели и способности. Дисциплина молитвы. В таком случае, как же мы можем возрастать в сознании своей зависимости от Христа с помощью дисциплины молитвы? Молитва это явное выражение нашей зависимости. Мы можем соглашаться с тем фактом, что зависим от Христа. Однако наша скудная или поверхностная молитвенная жизнь указывает на обратное. По сути, мы ею говорим, что можем справиться с большей частью своей духовной жизни сами, опираясь на самодисциплину или природную доброту. А может, это даже означает, что мы вообще не стремимся к святости. Автор Псалма 118 говорит, учит нас дисциплине молитвы в стремлении к святости. Традиционно считается, что псалом посвящен Божьему Слову, потому что оно под разными названиями упоминается здесь в 172 стихах из 176. Но было бы точнее сказать, что это выражение горячего желания псалмопевца стремиться к святости и быть верным своему стремлению. Автор 22 раза молится Богу о помощи в том, что Чтобы быть послушным его закону. Хороший пример этого стихи с 33 по 37. Укажи мне, Господи, путь устав в твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня и буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей твоих, ибо я возжелал её. Преклони сердце моё к откровениям твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути твоем. Псалмопевец хочет, чтобы Бог учил его, давал понимание и направлял на пути Божьих заповедей. Он также желает, чтобы Бог напрямую трудился в его сердце, направляя его к Божьим откровениям и отвращая его глаза от недостойных вещей. Но кроме того, Псалмопевец практиковал и духовную дисциплину, что можно увидеть в его отношении к Божьему слову. Стихи с 11 по 16. В сердце моём сокрыл я слово твоё, чтобы не грешить пред тобою. Благословен ты, Господи. Научи меня уставом твоим. Устами моими возвещал я все суды уст твоих. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. А заповедих твоих размышляю и взираяю на пути твои уставами твоими утешаюсь и не забываю слова твоего. Автор псалма сокрыл Божье слово в своём сердце. Он пересказывал это слово другим, радовался подчиняясь ему, размышлял над ним, находил в нём удовольствие и не пренебрегал им. Этот псалмопевец был не только человеком дисциплины, но и человеком молитвы. Его дисциплина не привела к тому, что он начал пренебрегать молитвой к Богу ради дел, как и молитва не привела к пренебрежению делами. Он практиковал дисциплину и зависимость. Пример Неемии. Молитвы, воплощающие нашу зависимость, могут быть двух типов: запланированные на определённые периоды времени и незапланированные, спонтанные. Превосходные иллюстрации и тех и других. Мы видим в жизни Неемии из первых двух глав его книги. Неемия был одним из евреев в изгнании и служил виночерпием у персидского царя Артаксеркса. Его книга начинается с того, что Неемия узнаёт о плачевном состоянии дел евреев в Иудее и о том, что стена Иерусалима разрушена, а ворота города сожжены. Услышав это, он сел и заплакал, а затем постился и молился, На протяжении нескольких месяцев не имия глава первая хотя в писании этого не сказано можно предположить что не имия уделял определенное время в течение дня тому чтобы горячо молить бога о благополучии иерусалима он был царским виночерпием и конечно же не мог пренебрегать своими служебными обязанностями поэтому ему скорее всего пришлось планировать молитвенное время на периоды свободные от повседневных дел точно так же, как это делаем мы. Поскольку Неемия молился длительное время, эту часть его молитвенной жизни можно охарактеризовать словами «запланированная» «молитва была частью его дневного расписания», «долговременная» «молитва длилась не один месяц» «и настойчивая» «он молился до тех пор, пока Бог не ответил». И вот однажды, когда после месяцев молитв Неемия принес царю вино, Последний заметил, что его виночерпий чем-то опечален. До этого момента неимея скрывал скорбь своего сердца, вызванную плачевным состоянием его соотечественников и любимого города Иерусалима. Но теперь царь поинтересовался, почему Неимия так печален, и тот объяснил причину. Неимия, глава 2, стихи с 1 по 3. Тогда царь Артаксеркс сказал: "Чего же ты желаешь?" стих 4. Наступил переломный момент. Теперь Неемия должен был изложить царю свою просьбу отпустить его в Иерусалим для восстановления стены. Однако прежде чем ответить, Неемия помолился Богу Небесному и сказал царю. Стихи с 4 по 5. Очевидно, что царь не догадывался о краткой безмолвной молитве Неемии, которая, наверное, выглядела примерно так. «Господи, помоги мне все сказать правильно и не могла». И расположи ко мне сердце царя. Не имея вознёс эту краткую безмолвную молитву к небесам в тот момент, когда открывал уста, чтобы ответить Артаксерксу. В отличие от его запланированной долговременной, настойчивой молитвы на протяжении нескольких предшествующих месяцев, эта молитва была незапланированной, быстрой и спонтанной. В ситуации Неимии потребовались оба типа молитвы, и каждая из них подкрепила другую. Неимея не был пассивен. Надеясь, что Бог однажды предоставит ему благоприятную возможность поговорить с царём. Он видел нужду и был настойчив в молитве до тех пор, пока Бог не ответил. В то же время Неимея не ринулся сразу же отвечать царю, а вначале кратко безмолвно помолился. Перед этим он молился несколько месяцев, но это не стало поводом к тому, чтобы не помолиться в нужный конкретно взятый момент. Не имея чётко осознавал свою полную зависимость от Бога, поэтому его краткая и безмолвная молитва была скорее рефлекторной, чем запланированной. Пример Нееми учит нас тому, как молиться о себе в стремлении к святости. Подобно Нееми, мы должны ежедневно выделять время для запланированной, долговременной, настойчивой молитвы. Нам необходимо открывать перед Господом все сферы греха в нашей жизни: сплетни, раздражительность, нетерпение, недостаток любви, нечистые мысли и недисциплинированные, блуждающие глаза. Эти грехи должны стать предметом горячей молитвы, чтобы Бог начал действовать в нас, помогая справиться с ними. Заметьте, я сказал помогая нам разобраться с этими грехами, должны именно мы а святой дух даёт нам для этого силу. В Римлянам глава 8, стих 13 апостол Павел сказал: "Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете". Обратите внимание, что здесь опять идёт речь о зависимой дисциплине. Умерщвление грехов плоти есть дисциплина, которую мы подробно рассмотрим в 11 главе. Но в любом случае мы делаем это духом. что подразумевает постоянную горячую молитву о содействии Святого Духа, благодаря которому мы становимся способными исполнить свой долг. Как сказал Джон Мюррей, «Верующий не наделен каким-то резервуаром силы, из которого он мог бы черпать. Именно Духом производится всякое освященное и освящающее действие. Поскольку мы не обладаем резервуаром силы, нам необходимо ежедневно молиться о том, о способствующим действии Духа внутри нас. Святость требует постоянных усилий с нашей стороны, а также постоянной поддержки и подкрепления со стороны Святого Духа. До тех пор, пока вы не запланируете молитву и не выделите для неё конкретное время, вы будете видеть, что ваши добрые намерения остаются лишь намерениями. Поэтому, если вы ещё не практикуете такой молитвы, то почему бы не остановиться и не запланировать ее прямо сейчас. Я также нахожу полезным записывать, только для себя, конкретные грехи, в борьбе с которыми мне нужна помощь, и конкретные добродетели христианского характера, в которых, как я думаю, мне больше всего нужно возрастать. В дополнение к молитве о грехах в нашей жизни и о чертах характера, в которых нам необходимо возрастать, также полезно молиться о том, чтобы Бог хранил нас от искушения. Матфея, глава 6, стих 13. А когда оно всё же постигает нас, чтобы мы распознали его и не были захвачены им в расплох. Наконец, в запланированное молитвенное время полезно молиться на основании строк из Евреим, глава 13, стих 21, о том, чтобы Бог производил в нас благоугодное ему. Он гораздо лучше нас знает, что действительно необходимо для нашей жизни в каждый отдельно взятый момент времени. Затем, подобно неимее, нам нужны и незапланированные, краткие, спонтанные молитвы. Мы нуждаемся в них на протяжении дня, сталкиваясь с искушением согрешить и с обстоятельствами, в которых нам нужна помощь для проявления благочестивого характера. Какой бы ни была ситуация, простое, краткое: "Господи, помоги!" подчёркивает нашу зависимость от Бога, а не сильные стороны характера, и привлекает к нам помощь Святого Духа. Если же мы забываем о своей потребности в его помощи и не просим о ней, то он и не оказывает её. Таким образом, нам необходимы эти краткие спонтанные молитвы на протяжении дня, как для возрастания в понимании нашей зависимости от Христа, так и для принятия его помощи, посылаемой через его дух. Грех самодостаточности Я уверен, что одна из основных характеристик нашей греховной натуры или плоти, как она названа в большинстве переводов Библии, это позиция независимости по отношению к Богу. Даже когда мы знаем, что зависим от него и соглашаемся с этим, мы просто по привычке стремимся действовать самостоятельно. Это часть синдрома злого, которого не хочу, делаю, примленным глава 7, стих 19, так крепко укоренившегося в нас. В не всякое сомнение, одна из причин, по которой Бог позволяет нам так часто поддаваться искушению, это желание на практике научить нас тому, что мы действительно зависимы от него и тем самым помочь нам возрастать в святости. Кроме болезненного опыта неудач, один из лучших способов научиться зависимости это развить дисциплину молитвы. Она вынуждает нас видимым образом признавать свою зависимость от Святого Духа. Почему потому что прежде всего молитва это признание нашей беспомощности и абсолютной зависимости от Бога. Именно это признание в беспомощности и зависимости так невыносимо для нашего греховного духа самодостаточности. И если мы по самому своему характеру склонны к дисциплинированности, то нам ещё труднее признать, что мы зависим не от своей самодисциплины, а от Христа и его духа. Вместе с тем, не будем забывать, что святость – это подобие Господу Иисусу, а Он Сам сказал «Я ничего не могу творить Сам от Себя» Иоанна, глава 5, стих 30. Иисус всецело зависел от Отца и свободно и охотно признавал это. Его зависимость не была принужденной, но чистосердечной и даже восторженной, ибо Он знал, что мы созданы для того, чтобы зависеть от Бога. Таким образом, Иисус сказал «Я ничего не могу творить Если мы хотим стать святыми, то должны стремиться обрести дух зависимости вместо духа самодостаточности. И одной из лучших средств данных нам для этого Богом дисциплина молитвы. Вспомните о двух крыльях самолёта дисциплине и зависимости. Существуют ли они в равных пропорциях в вашей жизни? По сути, мы ещё даже не начали рассматривать духовные дисциплины. Если не брать в расчёт созерцание Христа в Евангелии и вот сейчас молитву, в оставшихся главах книги мы затронем ещё некоторые из них. И в итоге вы сможете записать на крыле дисциплины вашего самолёта список из шести пунктов. Впрочем, не забывайте о примере с земледелием. Фермеры должны практиковать шесть дисциплин, и только один процесс им совершенно не под силу. Однако этот единственный процесс самый важный из всех. Таким образом, на крыле дисциплина у вас будет 6 пунктов. На другом крыле по-прежнему лишь одно слово зависимость. Однако это слово самое важное из всех, поскольку оно обеспечивает необходимый баланс для суммы дисциплин. Зависимость это не просто один из пунктов в перечне дисциплин. Она оживляет их все и делает жизнеспособными Точно так же, как закон жизни, заставляющий прорасти семя, делает плодотворными все усилия земледельцев, работа Святого Духа внутри нас делает эффективными наши дисциплины. Таким образом, приступая к изучению дисциплин, которые необходимы для стремления к святости, всегда помните, что все они должны быть пронизаны зависимостью от Святого Духа.